Чем мы хотим заниматься в жизни? А ну, потише, закричала учительница. Достаньте тетради и пишите. Клатер, я и вам говорю. Клатер, вы меня слышите? Вот так. Записывайте тему сочинения на завтра. Чем я хочу заниматься в жизни? То есть, что бы вы хотели делать в будущем? Кем бы вы хотели стать, когда вырастете? Поняли? Потом прозвенел звонок на перемену, и мы спустились во двор. Я радовался, потому что тема была легкая. «Я отлично знаю, кем буду в жизни. Я стану летчиком. И это классно. Носишься в небе, врум. А когда гроза или самолет загораются, все пассажиры боятся, а вы нет, и сажайте самолет на брюхо». «Я!» — сказал Эд. «Буду летчиком». «Нет, нет!» — закричал я. «Ты не можешь, летчиком буду я!» «А кто это решил?» — спросил болван Эд. — Я это решил, а ты? Ты должен придумать что-то другое, и потом болванам нельзя водить самолет. — Сказал я этому болвану Эду. — Хочешь получить кулаком в нос? — спросил Эд. — Первое предупреждение. Я за вами слежу. — Сказал Бульон. Мы не слышали, как он подошел. Бульон — наш воспитатель. У него подошва из каучука, он все время за нами шпионит, так что при нем особенно не побесишься. Он пристально на нас поглядел, поднял брови и пошел конфисковывать чей-то мяч. «Да ну!» — сказал Руфюс. «Нашли из-за чего драться. Летчиков может быть много. Я вот тоже хочу стать летчиком. Просто у каждого будет свой самолет, вот и все». Мы с Эдом решили, что Руфюс прав и что это классно, потому что на своих самолетах мы сможем устраивать гонки. Клотер сказал, что он хочет быть пожарным из-за касок и красных машин. Я удивился, потому что раньше Клотер собирался быть велогонщиком, «У него есть жёлтый велик, и он давно уже тренируется, чтобы поехать на Тур-де-Франс». «Так и есть», — сказал Клатер. «Но гонки-то не всё время, а между стартами я буду пожарным». «Жаким думает стать капитаном военного корабля. Они путешествуют, а ещё у них форма с фуражкой и нашивками повсюду». «А потом», — сказал Жаким, — «когда я буду возвращаться домой. Родители каждый раз будут гордиться и делать банкет, моя честь». «А ты что будешь делать?» — спросил я Альцеста. «А я буду ходить на банкеты Жакима», — ответил Альцест. Он засмеялся, отошел в сторону со своим бутербродом. Жифруа сказал, что будет работать в банке своего отца и получать кучу денег. Но Жифруа верить не стоит. Он страшный врун и скажет вам что угодно. Аньян, учительский любимчик, всех насмешил. Он сказал, что будет профессором. «А я?» — сказал Миксан. «Буду детективом, как в кино». И Миксан рассказал, как классно быть детективом. «Ходишь в плаще, в шляпе и с револьвером в кармане. Водишь машины, самолеты, вертолеты, катера. А когда полиции не удается найти преступников, их находит детектив». «Это в раке», — сказал Руфюз. «Мой отец говорит, что на самом деле все не так, как в кино. Бандитов ловят без всяких таких штук. А если детектив попробует арестовать бандитов, как в кино, они сами сразу станут бандитами». «Откуда?» Ну, отец это знает, спросил Миксан. Ну, отец работает в полиции, вот откуда. Ответил Руфюс. Это правда. Отец Руфюса полицейский инспектор. Не смеши меня, сказал Миксан. Твой отец инспектор по машинам, а бандитов не штрафами ловит. Ты сейчас у меня оплёку словишь, сказал Руфюс. Он не любит, когда о его семье плохо говорят. Второе предупреждение, сказал Бульён. «Посмотрите ко мне в глаза. Вы все. Что-то вы слишком возбудились. Еще немного, и я рассержусь». Булион снова ушел, и Миксан сказал, что из всего, что делают детективы, самое трудное и классное — это следить за бандитами так, чтобы они не замечали. Надо делать вид, что читаешь газету или завязываешь шнурки. «Если ты и так знаешь, что это бандит, чего за ним следить?» — спросил Руфюз. «Арестуй все». «Следить надо». ответил Миксан, чтобы бандит привёл тебя в логово, где прячется вся банда. Спроси своего отца, бандиты никогда не признаются, если полиция их допрашивает. Это все знают. А раз твой отец в форме, то если он начнёт с людей за бандитами, они его сразу заметят. Если бандиты увидят, что полицейский на улице как будто читает газету, они бац и сразу ему не верят. Вот почему нужны детективы. И Миксан сказал, что он здорово умеет следить за людьми так, чтобы его не замечали, что он уже так делал по дороге в школу, что все выходило отлично и что он нам покажет. «Идите все равно куда», — сказал Миксан. «А я буду следить за вами, и вы не заметите». Тогда мы пошли, а Миксан шел за нами, немного отстав, и когда мы оборачивались и глядели на него, он присаживался, как будто завязывает шнурки. «Ну что?» — сказал Руфюз. «Сразу видно, что ты за нами следишь». Частное дело. Сказал Миксан, что тут такого это потому, что вы меня знаете, а детектив, чтобы его не узнали, всегда переодевается, прицепляет усы, и тогда его не замечают. Если ты на перемене на цепи шоссе тебя сразу все заметят, сказал Эд. Все засмеялись, а Миксану это не понравилось. Он закричал, что мы болваны и завидуем ему. Но тут увидел, что Бюльон издалека смотрит на него и наклонился, как будто завязывал шнурки. «Просто я вас предупредил, что буду за вами следить, а детектив никогда не предупреждает бандитов, что будет за ним следить, иначе никакой хитрости не будет». «Ну, последи за кем-нибудь, не предупреждая», — сказал я. Миксан решил, что это отличная мысль, и стал следить за старшеклассником, который ходил и повторял урок. Мы следили за Миксаном, который иногда делал вид, что завязывает шнурки, и вдруг старшеклассник обернулся, сгреб Миксана за рубашку и закричал. «Ты что, следишь за мной, сопляк?» «По шее захотел». Миксан весь побледнел, и тогда старшеклассник выпустил его, и Миксан свалился на землю. Потом он встал и вернулся к нам. «Да», — сказал Руфюс. «Думаю, для сочинения тебе стоит придумать что-нибудь другое. Детектив из тебя. Никакой». «А что, если все детективы такие? Я лучше сразу стану бандитом», — сказал Клотер. Мы засмеялись, а Миксан страшно разозлился. Он стал кричать, что это все из-за нас, — что старшеклассник заметил, что он за ним следит, потому что мы следили за ним, и что даже самый лучший в мире детектив ничего бы не сделал, если бы за ним тащилась целая банда придурков. "Это кто тут банда придурков?" спросил Жевруа. "Вы!" закричал Миксан. "Третье и последнее предупреждение, бездельники!" закричал бульон. "Из-за чего эта ссора? Из-за сочинения Мисье?" сказал Жаким. Бульон широко раскрыл глаза, и рот его расползся в улыбке. «Из-за сочинения?» — спросил он. «Вы только подумайте. А сочинение, видимо, о боксе». «Но что вы, месье, сочинение про то, что мы будем делать?» «Что вы будете делать?» — сказал Бульон. «Тоже мне загадка. Не ломайте себе голову, я вам помогу. Я вам подскажу, что вы будете делать». И Бульон оставил нас в школе после уроков.